А у нас их 18. А здесь ещё 10 млн долларов. Для оплаты острова и аванса за строительство, в порядке понта, возьмём кредит в дочебанке и с 7% годовых. А погашать типа будем из чейзовских денег. Вот тебе гонорары идут из Америки. И хрен кто догадается, откуда у нас эти миллионы. С ума сойти, искренне восхитился Мико, что бы я без тебя делал. В эту секунду раздался телефонный звонок. Мико потянулся было к трубке, но Альфред его опередил. Это меня. Он схватил трубку и на всякий случай, как это делал всегда, отрекомендовался голосом Микки. Поляков. Но тут же изменил голос на свой собственный.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 и распродать, включая и пусси. Ну, это примерно то же самое, если бы ты решил сдать меня в зоопарк. Не болтай гнусностей, рявкнул на него Микка. Пусть немедленно едет сюда к нам. Подожди, я сам за ней съезжу. Не надо, Микка, не надо. Во-первых, ты её не увидишь в этот раз, а во-вторых, она и сама, если ты разрешишь, прекрасно сюда доберётся.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 Я, да, я же совсем забыл посчитать самолёт для тебя. Клюнь. А возёршло мне уже никто никогда не выдаст пилотского свидетельства. Что ты? Ты же такой здоровый, спортивный. Всё в прошлом. Есть такая картина у одного из русских передвижников. Грустно усмехнулся Мика. Хотелось бы глядеть, что они там сейчас продают, было бы интересно. Я порылся в интернете, там сотни типов. Разброс цен феноменальный.